Еще издали было видно, что друг без друга они не смогут прожить и дня. Иногда мне казалось, что между Вовиком и Демочкой существует какая-то электрическая связь, только без проводов, по воздуху. Вот Вовик что-то рассказывает, возможно, даже какую-нибудь ерунду, какой-нибудь анекдот, а Демочка точно начинает дергаться, вихляться, изображая лицом то, что рассказывает Вовик. Отключи одного, и тут же выключится другой. Единственным человеком, который не поддавался на рассказы о пытках, был хромой Женька. Он задавал Вовику и Демочке совершенно дурацкие вопросы. — А почему их тогда милиция не окружает? — наивно спрашивал он. — Давно взяла я окружила. — Ты что, дурак? — выходил из себя Вовик. — Они ночью пытают. У них банда. — Ну и что? — продолжал тупо удивляться Женька. — Все равно. Есть собаки разыскные. У нас вон мозг газа поймали поскольку людей угрохал, а его все равно. Тут надо заметить, что уж тогда, как сейчас, Москва была полна слухами об убийцах-маньяках, человеках в красной куртке, в синей куртке, в черной куртке и в других куртках, которые приходят из темноты, чтобы навсегда забрать с собой несчастную жертву. Пошли все эти истории после поимки первого знаменитого маньяка так называемого «мозгаза», который под видом проверки газовых труб заходил в квартиры доверчивых женщин. Демочка и так, и это пытался намекать Хромому, что все-таки не так просто с этими пытками, что «мозгаз» по сравнению с ними — это просто квартирный пень, в то время как тут речь идет о совсем других материях. Но Хромой упирался, не понимал, и Демочки... Или Вовику приходилось, наконец, договаривать до конца. — Да ты что, не понимаешь, что ли? — Это же упыри! Это же нафиг не простые садисты! Их милиция поймать не может! — Ах, упыри! — вежливо улыбался хромой. — Так бы сразу и сказали. — Я-то думал. — Ну, чего ты ржешь? Чего ты ржешь? — кричал Вовик. — Вот поймают они тебя. Тогда посмеешься. Они же как люди с именем и фамилией, живут, работают, у них дети есть, а ночь находит пьяного, отводят туда и пытают, понял? — Упырей нет, — трезво отвечал Женька и смотрел немигающе. И хотя эти его слова всегда казались мне чрезвычайно убедительными, я понемногу стал всматриваться в прохожих, в их лица, в цвет кожи, в чертане глаз и рук, почему-то... Больше всего меня пугало, что пыточник-упырь может оказаться обыкновенным человеком, с такой же кожей, как у меня, в обычном костюме, с своим платком и ножиком. Мысли о ножике совершенно выводила из равновесия. Я стал вскрикивать по ночам. И мама, узнав причину, крепко поговорила с Вовиком и Демочкой, почему они от нас отстали, но привычка не ходить в их двор закрепилась намертво. Можно сказать, навсегда. Узкий и длинный чужой двор упирался в яблоневый сад, куда в прежние годы, как рассказывали Вовик с Демочкой, вся округа лазила за яблоками. Дом в саду, как и безумновский, пару лет стоял под снос, но потом там сделали общежитие, малиров, штукатуров. Сейчас мы с Колупаем сидели как раз возле забора, тщетно пытаясь разглядеть, Нет ли дыры в этой фигурной ограде? Не бегает ли с забором собака? И дадут ли по шее маляры штукатуры если мы через нее все-таки перелезем? — Давай не перелезать, — тихо предложил я. Колпаев помолчал и сурово потряс головой, словно бы говоря без звука о том, что раз мы взяли на себя такие обязательства, надо их выполнять. Надо чего-то ждать и к чему-то готовиться. Но поворачивать за угол Колупаев, видно, как и я, не решался. Вдоволь изучавшись здешних чужих луж, чужих голубятин, чужих заборов, а также неуютных подъездов с дурацкими козырьками, я все-таки решился посмотреть на страшный дом пыток, которым нас с Колупаевым так долго и успешно пугали. И вот что я увидел. Вид у дома был под стать всему двору мрачный. Крыша провалена. В окнах видны рухнувшие балки перекрытий. черные, как положено, бревна криво смотрели из углов. Не дома, просто какая-то камера пыток. И вдруг...